Эрл Стэнли Гарнер «Шепот сыпучих песков» Говорят, будто стоит человеку почувствовать колдовские чары пустыни, как у него тотчас зарождается к ней любовь или ненависть. Что правда, то правда. К этому следует лишь добавить, если возникшее чувство ненависть, оно зиждется на страхе. Знатоки пустыни утверждают, что раз сформировавшись, ваше отношение останется неизменным – Как бы долго потом вы не прожили среди песчаных просторов. Но здесь они заблуждаются. Мне довелось быть свидетелем одного случая, к которому это правило не подходит. Пустыне трудно понять, и правил к ней не подберешь. Этот случай известен лишь немногим. Он произошел с человеком, который в пору моего знакомства с ним носил на шее собачий ошейник и пребывал в юдоле маленьких страхов. Нельзя сказать, что люди не знали о собачьем ошейнике. Хотя человек этот всегда наглухо застегивал свою рубаху, тщательно прикрывая ошейник воротом, один раз или два он забыл это сделать, и окружающие имели возможность мельком увидеть его кожаный ошейник, украшенный серебряной именной табличкой и маленькими заклепками из полированного металла. Весть об этом немедленно расползлась во все стороны, как это бывает в пустыне, где слухи и служки, переданные тихим шепотком, просачиваются из одного места в другое с неимоверной быстротой. Пустыня – это страна шепота. Пустынный суховей шевелит песок, который шурша, обтекает стволы кактусов, и звук при этом получается такой, словно кто-то шепчется. Когда ветер крепчает – Песчинки начинают сильнее тереться друг о дружку, производя пристрашный шорох, тихий говор песков. По ночам, завернувшись в одеяло, я не раз прислушивался к песчаному шепоту. Иногда померещится даже, что можно разобрать отдельные слова. Засыпая же, вдруг вообразишь, будто услышал целую фразу, которую тихонько кто-то шепнул тебе на ухо. Но рядом никого нет, просто... перешептываются сыпучие пески. То, о чем я хочу рассказать, произошло у самой восточной границы Долины Смерти, неподалеку от высохшего озера Амаргоса-Синг. Природа между горами Фьюнерал Маунтинс и хребтом Кингстон Рейдж прям-таки с ума сошла. Ей, похоже, было мало того, что тут протекает аморгоса Крик, это речка-уродец, Многие квадратные мили здешние территории усыпаны лапилями. В этом районе есть местность, именуемая пепельными лугами, из-за того, что вся она покрыта сплошным слоем вулканического пепла. Вдобавок к этому все окружающие горы раскрашены минералами в ядовитые оттенки красного, коричневого и зеленого цветов, а растительность настолько скудна, что о ней и говорить нечего. Вода в большинстве здешних ручьев и ключей непригодна для питья. Район изобилует месторождениями всевозможных металлов. Здесь имеется несколько действующих разработок, обеспечивающих занятость горстки старожилов или, как их тут называют, старых песчаных крыс. Эти люди собираются и проводят свободное время в своих излюбленных заведениях, в числе которых есть один салон – Настоящий салун, а не пародия на него. И один самый настоящий танцевальный зал, куда приходят женщины. Последние, пожив немного в пустыне, в конце концов покидают эти места, поскольку даже непритязательные девушки из дансинг-холлов не могут долго выносить здешних условий. Здесь легко потерять человеческий облик, всякое представление о приличиях и условностях цивилизованного мира». Голые остроконечные горы на фоне знойного неба громоздят высь жуткие свои вулканические очертания. Пустынные ветры, с шипением низвергаясь со склонов гор, глубоко вгрызаются в песок и гонят его шептаться по равнинам. Таково царство владычицы пустыни. И надо же было так случиться, что именно сюда пришел Фред Смит. Этот человек... назывался Фредом Смитом и произнес свое имя, опустив глаза. Мы сразу поняли, что его зовут иначе, и что придумывать себе фальшивые имена он не мастак. Время от времени глаза его выдавали какой-то великий ужас, который тут же снова прятался в темные глубины его души.